— Да, господин министр. — Вот и хорошо. Тебе стало лучше. Ты пришел в себя. Теперь я хочу совсем немного поговорить с тобой, чтобы не утомить. Молчание. — Ты знаешь, кто в тебя стрелял? — Я выживу, — спросил больной. Министр понял, что с больным надо говорить немного серьезней. Это все-таки не ребенок. «Не знаю, но, по-моему, ты уже выжил». «Меня добьют». «Кто?» «Они обязательно добьют меня». «О том, что ты выжил, никто не знает. Я объявил, что ты убит и не разрешил открывать гроб, потому что у тебя якобы обезображено выстрелом лицо, так что тебя официально нет на свете». «Все равно» добьют. «И если я буду молчать, все равно убьют». Министр убедился, что раненый находится в здравом рассудке. «Кто это хочет сделать?» — настаивал он. «Возех». «Это он стрелял в тебя?» «Нет». «А кто же?» Бердыев. «За что?» Ему приказал Возех. «Вот оно что!» «Но почему?» «Да Влад продался!» «Это расписка кровью!» «Он убит!» «Сообщил министр. Собаке смерть!» «Похоже, его убил твой начальник, Кадир!» «Он арестован?» «Он тоже убит!» — Ну, конечно. Возех. Почему он меня не добил? — Ему, наверное, показалось, что контрольного выстрела не требуется. Это чудо, что ты остался жив. — Они все продались Бен Ладену. Министр привстал на ноги, чтобы лучше слышать. Они забрали у дудчика бумаги, секретные по РВСН и отдали их Бен Ладену. «Он что, здесь?» Удивленный министр готов был и в это поверить. «Нет. Не знаю. Гузар с ними. Главный». «А при чем во всей этой истории ты? Почему тебя пригласили?» «Хотели убить». «За что?» Я записал разговор между Дудчиком и англичанином. Дудчик ему секреты хотел продать. — Ты сообщил Кадиру? — Да. — А он передал их Худайбердыеву? — Не знаю. — Понятно. Что-нибудь важное хочешь сказать? — Сообщите моим родственникам, что я жив. Они выручат меня. «Меня добьют!» «Не беспокойся! Я усилю охрану! Выздоравливай!» И министр покинул палату. Молодой человек по имени Джон Зелинский знал меньше его, но он, по долгу шпионской службы, достаточно хорошо ориентировался в политической раскладке Душанбе. Вес министра внутренних дел в среде исламского возрождения сегодня вечером, конечно, серьезно увеличится, Он проник в одну из серьезных тайн Гузара, к тому же имел свидетеля. Однако и само такое знание, и живой свидетель были опасны, и шансы Кудимова выжить свелись к нулю. По-настоящему его единственный шанс был в том, чтобы притвориться дураком, контуженным, умственно неполноценным, тогда его вылечили бы и отдали родным. Все это быстро пронеслось в голове у начинающего шпиона. Но из всех рассуждений следовало только одно, что времени у него очень и очень мало. В любую минуту в палату может войти, к примеру, медсестра со шприцем и вкатить пациенту в вену кубик воздуха. Или охранник получит приказание, покинет палату, обойдет здание и выстрелит сквозь окно Кудимову в голову. И тогда пропадет золотой шанс Джона Зелинский. Романтичная польская кровь немедленно взыграла, но подвигла Зелинский к достаточно продуманным действиям. Он снял с ноги тонкий синтетический носок и натянул его на голову, потому что не собирался зачищать свидетелей. С пистолетом в одной руке и баллончиком в другой он направился к больничному корпусу и беспрепятственно вошел в него через служебный вход. Просунув руку в полуоткрытую дверь ординаторской, он пустил обильную струю из баллончика, которая почти сразу усыпила дежурную сестру и нянечку. Затем с пистолетом наперевес Джон ворвался в палату и застал охранника за чтением журнала. Ударив его рукояткой пистолета по затылку, он связал охранника по рукам и ногам, при этом едва не упустив самого Кудимова. Безнадежный пациент проявил невероятное мужество и желание спастись от убийцы. Он попытался вскочить и выбежать из палаты. «Я — друг!» — хватая беглеца за руки, зашипел Джон, и вдруг, сообразив, чем может обеспечить доверие Кудимова, выпадал длинную фразу по-английски. «Это, как ни странно, сработало». Кудимов сразу поверил, что человеку, владеющему английским языком, незачем его убивать. Зеленский тут же привез каталку, уложил на нее Кудимова и мигом домчал до глухого забора, за которым стояла его машина. Там Кудимов еще раз собрался с силами и через выбитые доски, поддерживаемые Джоном, преодолел препятствия и улегся на заднее сиденье.